Рукопись гастролера 100 листочков с текстом крупно напечатанным на одной стороне, лежала перед Аликом. На столе рядом с рукописью стояла наполовину выпитая бутылка Гленн Клайд, отвратительного пойла, произведенного не пойми где и не пойми кем, но от чего-то именуемое все же виски. Бухиев в какой-то степени имел говорящую фамилию, так как был истинным алкоголиком. И подобного Гленклайда он выпивал одну, а то и две 70-граммовых бутылки в день. Почти ничего не ел, как и подобает классическому синяку-бухарику, и был тощ, как щепа. Глаза его ввалились, нижняя часть лица казалась тяжелой, но подбородок был мелким, безвольным, и Алик был похож на человека, которого долго морили голодом и били по почкам резиновыми палками. Также рядом с бутылкой в банке из-под каких-то консервов высилась гора окурков, и там же стоял портрет очень красивой женщины с надписью на обратной стороне «Милому от Анжелы». Алику не везло с женщинами. Нет, их было много в его жизни, но вот найти хоть какую-то приличную, красивую, добрую и умную среди толпы веселых, гулящих особей женского пола, залетавших иногда на огонек его съемной жилплощади, не представлялось возможным. Женщины, особенно в Москве, стали крайне разборчивыми и брезгливыми, завлечь их красивыми словами о собственной гениальности и исключительности почти не получается. И Алик довольствовался кем придется. А ту фотографию он нашел на улице. Видимо, кто-то выбросил ее во время ссоры из окна. Так она и валялась на мокром и грязноватом тротуаре и промокло бы, превратившись в ничто, если бы не проходивший мимо Алик. Он подобрал фотографию, поглядел на нее, заботливо, чтобы не помять, убрал во внутренний карман плаща, затем купил для нее рамочку, и всем, кто заходил в его берлогу, показывал портрет со словами «Вот моя муза, моя любимая». Скоро она вернется из Великобритании, где учится в Оксфорде, и мы поженимся». Алек мечтал. Он мечтал всю свою жизнь, что когда-нибудь станет богатым, как бай, которых он во множестве повидал на своей исторической родине, знаменитым, как Алла Пугачева, фотографиями которой была завешена целая стена в отчем доме, и талантливым, как... И так же, как мечтал, Алик ненавидел. Чужое богатство, славу, успех, талант.